Глава 12. Братья сменяют друг друга на престоле. Император Цзиндзун был юн. Он взошел на престол, когда ему шел 15 год, и любил развлекаться не меньше, чем его отец. Известно же, что от кошки не может родиться тигр. Император Цзиндзун почитал вдовствующую императрицу Го, ставшую теперь великой вдовствующей императрицей. Вдовствующей императрицей считалась мать Цзиндзуна императорская супруга Ван которая продолжала пользоваться великим почетом при дворе, но в политической жизни уже участия не принимала. империи правили две могущественные группировки. Группировка Евнухов, возглавляемая Ван Шоу Ченом, тем самым который подозревался в убийстве императора Сянь Цзуна вместе с Чэнь Хун и группировка знатных сановников во главе с Ли Фэн исполнявшим обязанности правителя государства в течение трех дней отделявших кончины императора Мудзуна от вошедственный престол императора Цзиндзуна. «Не смотри на то, каким кажется человек, посмотри, с кем он вводит дружбу», — говорят в народе. О правителях можно сказать несколько иначе, поскольку у них не бывает друзей. «Посмотри на их окружение». Ван Шоучен возвысился после смерти императора Сяньцзуна, став одним из двух джунжулинов, и столь резкий карьерный скачок явственно указывает на то, что императору Мудзуну было за что благодарить Вана. При Мудзуне влияние евнухов сильно возросло, но без поддержки влиятельных представителей знати они не смогли бы управлять государством, а знатные сановники, в свою очередь, не могли обойтись без евнухов, не могли их обойти. Так что союз Ван Шоучена с Чэнсяном Ли фэнзи был предопределен обстоятельствами. Оба они стоили друг друга, беспринципные, алчные, готовые на все ради собственной выгоды. На первый взгляд могло показаться, что правление этих временщиков шло государству на благо, потому что на некоторый срок прекратились придворные интриги и местные правители вели себя в целом спокойно, но это впечатление было обманчивым. Спокойствие на окраинах империи было обусловлено тем, что с Ваном или легко было договориться, если проявить щедрость. Так, например, после смерти Цзэдуши округа Джаои Люву они не стали разделять округ на несколько частей, как предлагал бывший Чэнсян Ли Цзян, руководствовавшийся интересами престола, а согласились назначить преемником Люву его сына Лю Цунцзяня. Вскоре после вошедствия на престол императора Цзиндзуна в Чан-Ане произошла попытка государственного переворота, которую нельзя назвать иначе, чем анекдотической. Пожалуй, ничего подобного в многовековой истории императорского Китая не было. Некая гадалка по имени Су Сюаньмин напророчила одному из придворных служителей, которого звали Джан Шао, что он станет императором и будет обедать с ней, восседая на престоле. Недолго думая, Джан Шао собрал ватагу молодцев и с ними напал на императорский дворец в тот момент, когда император Цзин Цзун развлекался игрой в поло. Неожиданное нападение вызвало большой переполох. Император бежал в лагерь армии Шэн Се и укрывался там до следующего дня, пока с мятежом не было покончено. Непонятно, на что рассчитывал Джан Шао, но он успел отобедать Су Сюань во дворце, прежде чем оба были убиты солдатами. Не спешите делать скоропалительные выводы о том, что в Чан-Ане при императоре цзин царил хаос. Хаос придет. Много позже. Просто никто в здравом уме не мог допустить мысли о том, что дворец может подвергнуться нападению столичной черни, возглавляемой одним из придворных служителей, знавшим здесь все ходы и выходы. Между евнухами и сановной знатью шла борьба за влияние на императора, и постепенно евнухи начали брать в ней верх. Евнухи лучше понимали натуру Цзиндзуна, желавшего только одного – наслаждаться жизнью. Сановники ожидали от императора участия в государственных делах, ну хотя бы присутствия во время их обсуждения, а некоторые даже осмеливались обращаться к императору с увещеваниями. Евнухи же устраивали Цзиндзуну, одно развлечение за другим, и не заговаривали с ним о оскушенном. О том, насколько благожелательный император относился к евнухам, можно судить хотя бы по истории с Цуйфа, начальником округа Ху, находившегося неподалеку от Чанани. В 825 году Цуйфа имел несчастье арестовать нескольких евнухов за участие в беспорядках. Император Цзин Цзун, не вникая в обстоятельства дела, приказал освободить арестованных евнухов и арестовать Цуя. В отместку за обиду, причиненную своим собратьям, евнухи регулярно избивали Цуэ, который уже приготовился уйти к предкам, но был спасен благодаря вмешательству Чэнсяна Ли Фэн Дзи. После этого никто не осмеливался выступать против евнухов, зная, что симпатии императора заведомо будут на их стороне. Лидею Синчинсяна Лидзефу, занимавший в то время должность губернатора округа Джесси, обратился к императору с увещеванием, которое представляло собой петицию, состоящую из шести коротких стихотворений, каждая из которых указывала на конкретное нарушение. На пренебрежительное отношение императора к встречам с сановниками, на ношение им неподобающей одежды, на требование им чрезмерного уважения, на пренебрежение им честными советами, на приближение к престолу недостойных людей, на чрезмерную любовь императора к удовольствиям. Джесси, этот округ находился на территории современной провинции Дзянси. Император Цзиндзун особым указом поблагодарил Лидею, но не перевел его с повышением в столицу, на что в тайне рассчитывал Ли. Разумеется, никаких изменений в поведении императора не последовало. Среди евнухов и знати не было единства, а у императора Повеса было несколько дядей и братьев, в которым тоже хотелось править. Умный правитель смог бы нейтрализовать или хотя бы уменьшить угрозу, исходившую от родственников, назначив их наместниками областей и приставив к ним соглядатаев. Но императору Цзиндзуну до да умного человека было как мыши до горы Тай. Эта гора, известная также как Тай-Шань, гора Тай, расположена в провинции Шаньдун. Она входит в число пяти священных пиков Китая, почитаемых ходаосами. Согласно преданию, пять священных пиков вместе с четырьмя сторонами света произошли от туловища и конечностей первого человека Паньгу. Евнух Лю Кивен составил заговор с целью возведения на престол Ливу младшего единоутробного брата императора Мудзуна, который был шестым сыном императора Сяньцзуна. Первоначально его звали Лиляо, но в 812 году император Сяньцзун изменил имя сына на Ливу. Лю привлек к заговору офицера императорской гвардии Су Цуавена который должен был обеспечить силовую поддержку Исюэши или Суэ, занимавшего должность Джуншу Шэжэня. Джуншу Шэжэнь – дословно домочадец при срединых документах, должность чиновника государственной канцелярии, соответствовавшая пятому высшему рангу. Джуншу Шэжэнь стоял ниже Джуншулина и Шилана, он ведал документ оборотом и имел доступ к императору. Ливу был нужен Лю Кивену для того, чтобы изменить расклад при дворе в свою пользу, отстранив от власти Ван Шоу Чена с Ли Фэн Зи. 9 января 1827 года 17-летний император Цзин Цзун был убит во время пирушки группой заговорщиков во главе с Лю Кивеном и Су Цзуа Затем Лю поручил Лусую составить от имени покойного императора завещание, в котором наследником провозглашался бы Ливу. Со следующего дня Ливу приступил к исполнению обязанностей императора, но, понадеявшись на поддельное завещание, заговорщики совершили роковую ошибку. Как сказал много веков спустя председатель Мао, враг сам по себе не исчезнет. Люки Вену и суд Цуа следовало сразу же принять меры по устранению Ван Шоу Чена и других влиятельных лиц из окружения императора Цзин Цзуна, но они этого не сделали. Ван Шоучен нанес удар первым, и этот удар стал сокрушительным. Верные Вану солдаты разгромили сторонников Ливу, убив его самого, Люки Вена и других руководителей заговора. Ван Шоучен намеревался возвести на престол Лихана, младшего единокровного брата императора Цзиндзуна, матерью которого была наложница императора Мудзуна по фамилии Сяо. Однако с этим возникли затруднения, поскольку император Дзиндзун умер, не назначив наследника, а у Лихана были братья, которые могли оспаривать его право на престол. Не понимая, как можно обеспечить легитимность Лихану, Ван обратился за помощью к влиятельному сановнику Вэйчуха. Вэй посоветовал сделать следующее. Во-первых, не скрывать информацию о мятеже Люкки-Вена, а обнародовать ее соответствующими разъяснениями, чтобы люди знали, кто осмелился нарушить порядок и кто его восстановил. Во-вторых, эти объяснения в виде декларации должны быть даны от имени Лихана. В-третьих, сановники должны трижды подать петиции с просьбой о том, чтобы Лихан зашел на престол, после чего великая вдовствующая императрица гос может издать соответствующий указ. Так и было сделано. В благодарность за содействие Ли Хан, ставший императором Вэнь Цзунном, назначил Вэй Чуха Чэн Цянном, а также Ши Ланом, государственной канцелярией и ответственным за редактирование трактата по истории Танской империи. На высоких должностях Вэй прославился своей скромностью и честностью, и император Вэнь Цзун высоко ценил его, а вот с Ван Шоу Ченом вышло иначе. У императора Вэньдзуна был шанс остановить скатывание империи в пропасть, поскольку он имел склонность к правлению и хотел ограничить власть евнухов, но, как известно, любые благие намерения чего-то стоят лишь в том случае, если их удастся осуществить. Слабость императора заключалась в двух обстоятельствах. У него не было надежной опоры для проведения в жизнь своих задумок, и он не был достаточно мудрым, предусмотрительным, коварным, целеустремленным, решительным. «Выберите любое понравившееся слово для того, чтобы достичь желаемого». Небо отпустило Вэньдзуну довольно длительный срок, 13 с небольшим лет. За это время многое можно было сделать, но, впрочем, давайте по порядку. «Решительный человек отметает все препятствия, а нерешительный пытается их обойти», сказал Любэй и был абсолютно прав. Любэй, 162-й, 223-й, один из наиболее могущественных полководцев эпохи Трой Царствия и основатель царства Шу, существовавшего с 221 по 263 год. Император Вэнь Цзун чаще пытался обойти препятствия, нежели отнести их. Примером тому стала императорская политика по отношению к правителям округов. Под конец правления императора Цзэнцзуна в округе Хэнхай, находившемся на территории современной провинции Хэбэй, возник династический кризис. В 826 году Ли Тунцзэ, сын скончавшегося цзэдуши Ли Цюань Луэ, захватил власть без санкции императора. После воцарения императора Вэньцзуна Ли Тунцзэ попытался добиться от него назначения на отцовскую должность, а в обеспечении своей лояльности предоставил в заложники двух родных братьев. Но император назначил его дзедушу округа Яньхай, находившегося на территории современной провинции Шаньдун. С одной стороны, такое назначение не наносило урона достоинству Литундзе, получившего должность, к которой он стремился. Но с другой стороны, в Яньхай у Литундзе не было сторонников, на которых он мог бы опереться в борьбе против императорской власти. Литун Цзе взбунтовался, и его поддержал за души соседнего округа Чендэ Вантинкоу, который только рад был доставить очередную неприятность императорской власти. Противостояние продлилось до 829 года, в котором Литун Цзе был вынужден подчиниться императору, но при правильном подходе трёхлетней войны можно было избежать. Как Да очень просто. В обмен на назначение на должность задуше Хэн Хая от Литунзе нужно было потребовать передачи под контроль императорской власти нескольких префектур, что ослабило бы округ. И это требование, скорее всего, было бы удовлетворено. Победа над Литунзе далась слишком дорогой ценой, которую не окупила его голова, отправленная в Чанъань уполномоченным императорским чиновником Бо Цы. Но хуже всего было то, что император Вэнь Цзун, подчинившись влиянию своего окружения, приказал Бо Цзи совершить самоубийство. Приближенные императоры опасались, что Бо может слишком возвыситься и стать опасным для них. Казнь Бо Цзи выглядела проявлением неблагодарности со стороны императора и не располагала к верному служению ему. Нерешительность, стремление следовать навязанному мнению и отсутствие четкого понимания сложившихся раскладов делали императора марионеткой в руках его окружения, которое совершенно не заботилась о благе государства. В 829 году, вскоре после смерти Чансяна Вэйчуха, при дворе вспыхнули тлеющие угли. Началась борьба между упомянутыми ранее группировками Ню и Ли. Император Вэньцзун мог бы использовать вражду между сановниками для ослабления влияния евнухов, в первую очередь для устранения всесильного ваншоу Чена, власть которого могла сравниться с императорской властью. Но в этом важнейшем деле императору не хватило последовательности и настойчивости. Он сделал ставку на сановника Суншэньси, которого назначил Чэнсяном. Однако стоило только задуть ветру, как евнухи обвинили Суна в антиправительственном заговоре, якобы тот собирался свергнуть Вэньцзуна и возвести на престол его младшего брата Ли Китайское выражение «задул ветер» аналогично русскому «запахло жареным». В результате император отправил Суна в ссылку, а евнухов на время оставил в покое. В противоборстве между группировками Ню и Ли правильнее было бы поддержать одну из сторон, сделав ее своей надежной опорой, но Вэнь Цзун поддерживал то одних, то других и никакой опоры не обрел. Для примера можно проследить за карьерой Ли Дею, который возглавлял группировку Ли. В 829 году император Вэнь Цзун перевел Ли Дею из Джи Си в Чанань на должность Шилана военной палаты. Первоначальный император собирался сделать Лидею ченсяном но в конечном итоге назначил вместо него Лидзунмина, который, несмотря на свою фамилию, был лидером группировки Ню. Стараниями Лидзунмина Лидею был отправлен из столицы для управления отдаленным округом Иче, находившимся на севере современной Хэнани. После удаления Лидею Лидзунмин разогнал из столицы его сторонников и в аппарате стали доминировать представители группировки Ню. Но уже в 832 году император Вэньцзун вернул Лидею в Чанань на должность шаншу военной палаты, не удаляя при этом Лидзунмина. Возможно, император пытался создать некий баланс сил при дворе, но на деле он сильно ухудшил работу центрального аппарата. Лидею потянул за собой своих сторонников, и вместо того, чтобы работать, нюйцы и лийцы начали интриговать друг против друга. Вскоре Лидею был дарован почетный титул Пинчжанши, возвысивший его до статуса Чинсяна. У Лидею состоялся разговор с императором, в ходе которого Вэньцзун выразил недовольство фракционностью императорского правительства. Под видом устранения фракционности Лидею начал очищать аппарат от членов группировки ню Наивно было бы ожидать, что он попутно станет избавляться и от собственных сторонников. Ли Дею смог избавиться даже от Ли Цзунмина, который, согласно традиции, был отправлен из столицы управлять округом Западной Шаньнань. Доминирование группировки Ли было недолгим. В 834 году император произвел перестановку, Ли Цзунмин вернулся в Чанань на должности Чэнсяна, а Ли Дею получил назначение в Западной Шаньнань с сохранением титула Пинджанши. Лидео попытался уговорить императора оставить его в столице, и тот вроде бы согласился, но вскоре передумал и назначил Лидео дзы души округа Джейси, лишив его титула Пинджанши. За каких-то пять лет император трижды перетасовывал правительственный аппарат, сначала дал Ли Цзунмину возможность расставить повсюду членов группировки Нью, пока Лидео пребывал в Иче, затем отдал аппарат в руки группировки Ли, а спустя два года снова возвысил Ли Цзунмина. Не успевали чиновники как следует сработаться, как начинались новые перестановки. При таких обстоятельствах аппарат не мог работать хорошо, а плохая работа аппарата приводит к ослаблению императорской власти. После победы над Литунцзе, дзедуши округа Вейбо и Синчен, над головой которого сгущались тучи императорского гнева, поскольку он не раз демонстрировал неповиновение центральной власти, решил заслужить прощение, передав свой округ под контроль императора. Хорошее начинание обернулось плохо. Ши Сян Чен еще не успел покинуть Войбо, как там вспыхнул мятеж, поднятый местным офицером Хэ Цзинь Тао. Дело закончилось тем, что император был вынужден назначить Хэ Цзинь Тао на должность Дзэ Души, и это стало примером для многих других. Империя Тан, кое-как укрепленная императором Сян Цзуном, начала расползаться по швам, и этот процесс уже нельзя было остановить. О полном отделении округов от империи пока еще речи не шло, но самостоятельность наместников возрастала, и их подчиненность центру стала выражаться только лишь в формальном изъявлении почтения императору. На территории современной провинции Юньнань находилось государство народа Бай Няньчжао, образованное в 737 году и находившееся в вассальной зависимости от Танской империи. Близкий китайцам народ, живущий на юго-западе КНР. Сычуанские дзедуши, бывший Чэнсян Ду Юаньин, сильно экономил на выплате жалования своим солдатам, ввиду чего те регулярно совершали набеги на приграничные земли Нанчжао, чтобы таким образом добыть средства на жизнь. В конце 829 года Большое Нанчжаоское войско вторглось в Сычуань и дошло до центра округа города Чэнду. Алчность Ду Юаньина едва не спровоцировала войну между Танской империей и Нянчжао, вот до чего могло довести самоуправство распоясавшихся местных правителей. Хорошо еще, что императору Вэньцзуну удалось погасить конфликт, удалив Ду Юаньина из Сычуани. Армия Нянчжао ушла обратно, но увела с собой население занятых ею территорий, что нанесло округу и империи в целом большой урон, ведь и люди составляют главное богатство государства. Что толку в плодородных землях, если их некому обрабатывать? За свои грехи Ду Юаньину следовало заплатить головой, веревки он не заслуживал. Но император ограничился тем, что понизил его в должности до префекта, а впоследствии до военного советника префекта. Подобная мягкость свидетельствовала не столько о гуманизме императора Вэньцзуна, сколько о слабости его власти. После того, как в 833 году состояние здоровья императора Вэнь Цзуна ухудшилось, предполагается, что он перенес инсульт, влияние Ван Шоу Чена возросло еще больше, хотя больше, казалось, было некуда. Но император не отказался от намерения избавиться от засилья Евнухов. В 835 году он предпринял еще одну попытку, Используя противоречия в кругу евнухов, которые постоянно грызлись между собой, император провел сложную комбинацию по ослаблению власти Ван Шоу Чена, итогом которой стал приказ совершить самоубийство, которое Вану пришлось исполнить. Он выпил отравленное вино, милостиво посланное ему императором. При этом Вану были оказаны все посмертные почести, положенные по его высокому статусу. Император не хотел выставлять грязное белье на показ и вообще опасался вызывать тревогу среди евнухов раньше времени, поскольку планировал расправиться с ними на похоронах Вана, которые были назначены на 20 декабря 835 года. В борьбе с евнухами Вэнь Цзуну оказывали содействие Чен Сян Ли Сюнь и сановник Джен Чжу, кстати говоря, обоих в свое время рекомендовал императору Ван Шоу Чен. Когда-то Лисюнь, прежде звавшийся Ли Джунь Янем, был близким соратником Чэнь Сяна Ли Фэнзи, союзника Вана Шаочена. Но впоследствии отношения между начальником и подчиненным испортились, и Лисюнь угодил в ссылку по обвинению в подстрекательстве к убийству Ли Фэнзи. Ничего удивительного, подстрекательство к убийству сановника было одним из наиболее распространенных обвинений при дворе. И для обвинения не требовалось подстрекать кого-то, достаточно было сказать вслух что-то вроде «Да чтобы он подох, проклятый черепаший сын». Взойдя на престол, император Вэньцзун объявил амнистию, следствием которой стало возвращение Лисюня в Чанань, где он получил должность Джисюэше, не очень высокую, но дающую возможность быть в поле зрения императора. Джи Сюэши дословно переводится как «дежурный ученый». Эта должность соответствовала шестому рангу. Джи Сюэши занимались научной работой, а также делопроизводством. Джен Чжу, от рождения звавшийся Ю обладал познаниями в медицине, что дало ему возможность втереться в доверие к императору Вэнь и стать одним из его ближайших советников. Как говорится, чем хуже здоровье, тем ценнее лекари Джен занимал высокие должности при дворе, а осенью 835 года он был назначен дзедушу округа Фэнсян, находившегося на западе современной провинции Шэньси. Назначение было произведено по просьбе самого Джена, но на самом деле оно было частью плана по избавлению от евнухов. Заступив на должность дзедуша, Джен получал в свое распоряжение войско, которое можно было использовать против евнухов, сохранявших контроль над значительной частью армии Шэньсе. Незадолго до назначения дженна в фэн Ли Сюнь стал Лан-джуном военной палаты, что давало ему возможность контроля над войсками. Также Ли был назначен чэн и ответственным за составление императорских указов. Предполагалось, что Джен-джу явится на похороны Вэн-шоу Чена с отрядом своих телохранителей, которые перебьют застигнутых врасплох евнухов. Ли Сюнь не хотел, чтобы слава избавителя двора от евнухов досталась Джену. Ли решил истребить Евнухов раньше похорон с помощью своих сторонников, а заодно покончить и с Дженом, который имел довольно большое влияние на императора. Удобный случай представился 14 декабря, когда Вэньдзуну доложили, что на одном из гранатовых деревьев, растущем во дворе внешнего дворца, появилась сладкая роса, считавшаяся проявлением милости неба. Императорские дворцы делились на внешнюю, официальную часть и внутреннюю, в которой находились покои императора и членов его семьи. Император приказал евнухам исследовать это явление, и Лисюнь привел на место солдат, которым следовало покончить с евнухами. Однако случилось так, что евнухи увидели солдат раньше, чем те успели напасть на них. Возникла суматоха, во время которой Евнухам удалось перенести носилки с императором из парадного зала Ханьюань, где тот находился, во внутренние дворцовые покои. Это было сделано якобы в целях обеспечения безопасности Сына Неба, но на самом деле Евнухи взяли императора под свой контроль, чтобы он не мешал им расправляться с противниками. Расправу возглавил Евнух цю Ши Лян, недавно помогавший императору одолеть Ван Шоу Чена. Цюши Лян действовал жестко и решительно. После наведения порядка во дворце, многие придворные, в которых Евнухи видели своих врагов, были арестованы и преданы смерти. Ли Сюнь и дженжу тоже были убиты, а всего же, как сообщают хроники, рассталось с жизнью более тысячи человек. В зарубежной историографии этот инцидент часто называется инцидентом Ганлу или переворотом Ганлу. Ганлу – сладкая роса. Император Вэньцзун оказался в положении простака из известной притчи, сажавшего в землю сваренный рис, который и еды лишился, и урожая не дождался. Желая избавиться от евнухов, Вэньцзун поспособствовал укреплению их влияния, а вместо Ван Шоучена он получил Цюши Ляна, который оказался в 10 раз хуже. Если Ван Шоучен в определенной мере считался с императором, которого он сам и усадил на престол, то Цюши Лян совершенно не утруждал себя этим, и его можно было понять ведь Вэньцзун попытался отплатить за добро черной неблагодарностью. После инцидента со сладкой росой Цу Ши Лян хотел сместить Вэньцзуна, но его убедили не делать этого. И тогда Цю, в присутствии Сюэши Цуэ Шэнь Юэ и Евнуха Ю Хунджи, командира армии Шэн Се, отчитал императора, словно провинившегося ребенка, а в завершении сказал, что только благодаря Сюэши Цую император остался на престоле. Вэньцзун покорно снес это унижение. А что ему оставалось делать? Дальнейшее правление императора Вэньзуна фактически было правлением Цюй Содержавшийся под домашним арестом император находил утешение в вине, которым прежде он особо не увлекался. В 832 году Вэньзун назначил наследником престола своего единственного сына Лю Юна, рождённого наложницей по фамилии Ван. Лю Юн не отличался усердием в учебе, зато был охоч до развлечений и водил компании с молододостными людьми. После того, как в 838 году скончалась наложница Ван, императорская супруга Ян, бывшая на тот момент фавориткой Вэньцзуна, обвинила Ли Юна в неподобающем поведении порочащем достоинства наследника престола. Есть мнение, что супруга Ян действовала по наущению евнухов, которых не устраивала в качестве наследника беспутный Ли Юн. Идеальный, с точки зрения временщиков, наследник престола должен быть управляемым и соблюдающим приличие ведь несоблюдение правителем приличий может быть использовано в качестве повода для переворота. Лиюна арестовали, но вскоре освободили и оставили жить во дворце, где он скоропостижно скончался 6 ноября 838 года. Большинство историков считают, что он был отравлен по повелению отца. Сама логика подталкивает к такому выводу. Супруга Ян хотела сделать наследником престола восьмого сына Ли Жуна, младшего брата Вэнь Цзуна, но Чэн Сян Ли Цзюэ убедил императора выбрать в наследники Ли Чэнь Мэя, сына императора Цзин Цзуна. Назначение состоялось в конце 839 года. Каким-то загадочным образом императору удалось назначить наследника, не согласовав его кандидатуру с Цюши Ляном, но разве такие вопросы можно было решать без него? В начале февраля 840 года Цю Шилян и Юхунджи издали от имени тяжелобольного императора Вэньцзуна, скорее всего, ими же и отравленного, указ, лишавший Ли Чэньмэ право на наследование престола под предлогом того, что он был слишком молод для правления. Ли Чэньмэо на тот момент было около 15 лет, то есть примерно столько же, сколько было императору Дзэнцзуну при восшествии на престол. Помехой явно был не возраст, а то, что Евнухов устраивала другая кандидатура, 25-летний Ли Чан, девятый сын императора Мудзуна. Он был провозглашен наследником и унаследовал престол после смерти Вэнь Цзуна, наступившей 10 февраля 840 года. Еще до вашествия на престол Ли Чан, пользуясь правом наследника, приказал Ли Чэнь Мэю, императорской супруге Яна, своему брату Ли Жуну, совершить самоубийство. 20 февраля после непродолжительного траура Ли Чан на престол и вошел в историю как император Удзун, избравший девизом своего правления Хуэй Чан – «Безусловное процветание». Что представляла собой танская империя на момент воцарения Удзуна – бумажного тигра, если выражаться языком председателя Мао. Бумажными тиграми Мао Цзэдун называл реакционеров и империалистов, намекая на то, что бояться их не следует. Но на самом деле выражение джилахоу «бумажный тигр» берет свое начало из глубокой древности, так называли нечто, кажущееся большим и устрашающим, но на самом деле слабое. Местные правители забирали в свои руки все больше и больше самостоятельности. Казна была пустой, армия слабой, потому что никто не занимался ее развитием и укреплением. Солдаты были интересны императорам и их сановникам только как орудие для устранения своих политических противников. Непоследовательность императора Вэньцзуна нанесла большой вред управленческому аппарату и всей империи в целом. Воистину, лучше не делать ничего, нежели делать и не так, как следует. Не нужно было обладать правительским даром для того, чтобы предсказать скорый конец империи, некогда считавшейся самой могущественной в китайской истории. До краха оставалось 67 лет и 6 императоров, считая вместе с Уцзуном. Если что и продолжало процветать, так это искусство. В литературе произошли кое-какие перемены, поэзия по-прежнему оставалась популярной, но не настолько, как в начале правления династии Танн, потому что ее потеснил рассказ, возникший как жанр именно в танскую эпоху. Истинные ценители высокой словесности считали нерифмованное повествование безыскусным, низким, лишенным утонченности, но таких снобов было мало. А большинству людей рассказ, обычно заканчивавшийся какой-нибудь моралью или хотя бы полезным выводом, пришелся по душе. Историческая ценность рассказа как прозаического жанра заключается в обилии мелких деталей, которые обычно не попадают в поле зрения поэтов. Поэт больше озабочен подбором рифмы и красотой слога, а прозаик стремится придать своему повествованию как можно больше достоверности и потому насыщает его различными деталями например такие рассказы как история лю с всюю адзо или повесть о красавице ли босин дзяни со содержат много интересных сведений о второй половине правления императора сюань дзуна речь о котором пойдет далее сююазо и боень дзань известные писатели и поэты танской эпохи повесть о красавице ли боссень дзаня представляет собой переложение народной легенды три сына в танскую эпоху начался расцвет китайской керамики При династии Тан взошли всходы, а при династии Сун дали плоды, говорят знатоки, намекая на то, что в правлении династии Тан появилось богатое разнообразие форм и росписи. Керамика перешагнула грань практичности, превратившись в чистое искусство ради искусства. ряду с чашками, вазами и сосудами начали создаваться фигуры людей и животных. Изначально фигуры предназначались для сопровождения умерших в загробной жизни, но постепенно стали украшениями быта, служащими для того, чтобы любоваться ими. Но вернемся к императору Удзуну, последнему из сыновей императора Мудзуна на престоле. Современники характеризовали Удзуна как умного, решительного и сдержанного человека. Сразу же после прихода к власти Удзун вернул в Чанань Лидею, который пребывал в очередной почетной ссылке на должности Цзэдуши и назначил его Чансяном. Лидею оставался на этой должности в течение всего правления Удзуна, длившегося немногим более шести лет. Ставка на группировку Ли объяснялась просто. Цушеляну и Юхунджи, стоявшим за спиной императора, было проще найти общий язык со знатными сановниками, нежели с выходцами из низов, составляющими костяк группировки ню. Ну а к тому времени, когда власть Евнухов ослабла, Лидею приобрел такое влияние на императора, что Удзун не хотел заменять его на кого-то еще. И правильно, надо сказать, делал. Во-первых, правительственному аппарату стабильность шла только на пользу, а во-вторых, избавившись от неопределенности и необходимости бесконечно интриговать, как это было при императоре Вэньцзуне, Лидею показал себя хорошим управленцем, которого можно было одновременно сравнить и с Джуга Ляном, и с Гуаньюем. Гуаньюй умер в 219 году, военачальник царства Шу эпохи Троицарствия и один из главных героев романа «Троицарствие», ставший идеалом благородства, верности и бесстрашия. Был обожествлен в период правления династии Суй. Надо сказать, что Лидею было далеко до идеального героя древности, но на фоне коррумпированных сановников своего времени, совершенно не заботившихся о благе государства, он и впрямь выглядел истинным Гуаньюем. Помимо назначения Чэнсианом, Ли Део получил должность шилана, чиновной палаты и титул Пинджанши. В качестве шилана он контролировал организацию и проведение экзаменов на должность, что давало возможность отбирать чиновников по своему усмотрению. Те, кто не сдавал экзамен, не получали должности. Титул Пинджанши демонстрировал уважение императора к заслуженному сановнику, возвысившемуся еще во время правления императора Сяньцзуна. В 841 году, вскоре после возвращения Лидею в столицу, империя подверглась суровому испытанию – нашествию уйгуров, которых вытесняли из родных мест южно-сибирские киргизские племена. Уйгурский Каганат был весьма ненадежным союзником, к тому же он находился на грани распада после крайней суровой зимы 839-840 годов, сопровождаемой голодом и вспышкой какой-то эпидемии. Стремясь уйти как можно дальше от воинственных и многочисленных киргизов, Каган-Угихан вторгся в пределы Танской империи. Собственно, другого выхода у него и не было. Пока киргизы грабили и сжигали уйгурские поселения, уйгуры занимались тем же самым в пограничных округах империи. Обстановка сложилась наисерьезнейшая, особенно с учетом того, что империя уже не имела былого могущества. В такой ситуации Лидею показал себя мудрым, решительным и дальновидным сановником. Там, где было нужно, он применял силу, а там, где можно было обойтись без оружия, использовал подкуп, снабжал лояльные уйгурские племена продовольствием и отводил им пастбища Кульминацией стала битва, состоявшаяся 13 февраля 1843 года в пустыне Гоби, когда было убито 10 тысяч уйгуров и столько же попало в плен. Место сражения получило название Шахушан, гора убитых гуннов. Не успели пограничные земли прийти в себя после нашествия уйгуров, как случилась новая беда. В середине 843 года скончался Лю Цунцзянь, дзы округа Джаои. Лю хотел передать правление округом своему усыновленному племяннику Лю Джейню, незадолго до кончины он сказал своей жене. «Я верно служу императорскому двору, но императорский двор не ценит мои старания, а соседние округа настроены по отношению к нам недружелюбно. Если после моей смерти кто-то другой, кроме Людженя, станет моим преемником, то в нашей семье не останется даже дыма из трубы». Большинство сановников склонялись к тому, чтобы назначить Лю Дженет Зе поскольку опасались воевать с таким сильным округом, как Джаоя, особенно с учетом того, что императорская армия была изрядно потрепана в сражениях с уйгурами. Но Ли выступил против, сославшись на то, что потакание традиции наследственной передачи власти в округах послужит дурным примером для других. Лю действовал осмотрительно. Прежде чем отказать Лю Дженю, он договорился с дзэ души соседних округов Вэйбо и Чэн о том, что они не станут поддерживать мятеж в Джаои, если таковой произойдет, и пообещал им в награду за лояльность несколько префектур. Таким образом, правительство перехватило инициативу, Лю Джен тоже заплатил бы соседям землями за поддержку, но ведь гораздо выгоднее, то есть спокойнее получить награду от правительства, нежели из рук мятежника. Большой мятеж поднятый Люджэнем осложнился малым, который поднял в округе Хэддун современная Шанси. Один из офицеров, но благодаря настойчивости Лидэю, который убеждал императора Удзуна в том, что действовать нужно решительно, осенью 844 года с обоими мятежами было покончено. Люджэня убил один из его приближенных, надеявшийся выкупить императорское прощение главы мятежника. Эта победа существенно укрепила позиции императорской власти и позиции Чэнсяна Лидео, который за государственными делами не забывал избавляться от своих противников. Так, например, Ли Цзунмина он обвинил в сговоре с Лю Цунцзянем, ввиду чего Ли был отправлен руководить одной из отдаленных префектур. Усиление Лидео сопровождалось ослаблением власти Евнухов, которым император Уцзун не испытывал особого расположения. Да, евнухи возвели его на престол, как и многих других императоров, но точно так же, как и многих они могли устранить его. Вторжение уйгуров и мятеж и помогли Лидею и его сторонникам взять под свой контроль правительственный аппарат и большую часть армии. Наблюдая за тем, как возрастает влияние Лидео, Суши Лян ждал удобного момента для того, чтобы нанести сокрушительный удар. И в 842 году ему показалось, что такой момент настал. Осенью 1841 года Цю добился от императора титула главнокомандующего армии Шэнси, служившей главной опорой власти Евнухов. Когда Цю узнал, что Лидею продвигает идею сокращения финансирования его армии, он публично пригрозил императору солдатской демонстрацией, то есть, по сути, мятежом. Цю явно упивался воспоминаниями о том, как на людях отчитывал императора Вэньцзуна, но не учел, что времена изменились, и на престоле теперь сидит другой человек, и расклады при дворе стали другими. Император Уцзун не испугался заявления Цю, разгневался и через других евнухов, а не напрямую, выразил Цю свое недовольство. Цю пришлось принести извинения за свою несдержанность. Евнухи, понявшие, что теперь задули другие ветры, начали отходить от своего предводителя. Чувствуя, что его влияние падает, а нерасположение императора возрастает, Цю попытался исправить дело показной скромностью. Сославшись на свой почтенный возраст, он отказался от должности главнокомандующего армии Шэнси и других высоких должностей, попросив императора дать ему что-то попроще. Император удовлетворил просьбу, но не стал относиться к Цю лучше. В середине 843 года Цюши Лян удалился на покой, дав напоследок Евнухам следующее наставление, которое можно назвать «Программой Евнухов». Не позволяйте Сыну Неба оставаться без занятия. Побуждайте его проводить жизнь в роскоши и удовольствиях, доставляя наслаждение глазам и ушам. Также следует найти новые способы для поддержания его бодрости на таком уровне, чтобы у него не оставалось бы времени на занятия другими делами. Это единственный для нас способ добиться желаемого. Ни в коем случае не позволяйте ему учиться и даже приближаться к ученым. Если он ознакомится с историями прошлых династий, то обеспокоится и не будет расположен к нам. Как говорится, добавить к этому нечего». Император удзун был ревностным приверженцем даосизма, исконной китайской религии. Широкое распространение в империи чужеродного буддизма вызывало у императора недовольство, которое подпитывалось государственными соображениями. К началу IX века буддийские монастыри оправились после гонений, устроенных императором Сюаньцзуном, и их влияние снова возросло. Мало того, что монастыри владели обширными земельными угодьями и большими богатствами, они также владели и умами своей паствы для многих из которых авторитет монахов стоял выше авторитета императорской власти. Настоятели монастырей сближались с местными правителями, и это сближение таило в себе серьезную угрозу для императора, ведь монахам ничего не стоило объявить очередного мятежника живым воплощением Будды, сделав таким образом его претензии на власти легитимными. Материальный аспект пополнения императорской казны за счет монастырских богатств тоже имел большое значение слову, будет сказано, что отдельной статьей пополнения казны стали буддийские колокола, гонги и статуи, изготовленные из бронзы. Их переплавили для чеканки монеты. Кроме того, буддийские монахи не платили налогов, а их, по самым приблизительным оценкам, на тот момент было больше четверти миллиона. Ничего удивительного, ведь и на одного истинного монаха приходилось по десять ловкачей, обривших голову для того, чтобы сэкономить. Антибуддийская кампания стартовала в начале 845 года. В императорском указе, изданном по этому поводу, буддийские традиции объявлялись разрушительными. Монастыри с каждым днем становились все больше, и число монахов в них прирастало. В результате чего люди тратили силы на создание никому не нужных изваяний из дерева, глины или бронзы, в то время как поля приходили в запустение. Аскетические ограничения, налагаемые на монахов и монахинь, препятствовали продолжению рода, этому главному долгу любого человека. Создается несправедливость. Одни выращивают рис занимаются прочими полезными делами, а другие пользуются плодами их трудов, ничего не давая взамен. «Мы выкорчуем это давнее бедствие вместе с его корнями», — обещал император. Если император Сюаньцзун боролся с буддизмом и даосизмом относительно мягко, старался ослабить, но не искоренить, то император Удзун стремился извести буддизм в своем государстве под корень, как говорилось в указе: недаром даром живое действие получили у буддистов название: Удзун убивает Будду". Для сравнения При Сюаньцзуне к мирской жизни из разорения монастырей было возвращено около 18 тысяч монахов, а при удзуне почти в 15 раз больше. Было сохранено по два буддийских храма в чан и Лаяне, а также по одному в центрах провинции, а все остальные монастыри, храмы и памятные постройки были снесены. Монахи и монастырские крестьяне, вынужденные к возвращению в мир, пополнили ряды налогоплательщиков и занялись полезным для общества трудом. При правительстве была создана Палата Великой Добродетели, взявшая на себя руководство буддийскими общинами. Главной, но притом негласной задачей Палаты стало препятствие возрождению буддизма. Под угрозой смертной казни монахам запретили странствовать, иначе говоря, пребывать вне монастырей и храмов, а также учредили особые свидетельства о переходе в монахи, выдача которых строго контролировалась Палатой Великой Добродетели. После столь сокрушительного удара буддизм уже никогда больше не достигал на китайской земле своего былого величия. До нас не дошли сведения о том, какое именно участие принимал в гонениях на буддистов Чэн Сян Лидею, но можно с уверенностью предположить, что правая рука императора не осталась в стороне от столь важного дела. Рука Ли точнее его предусмотрительность, просматривается в том, как император Удзун пришел к искоренению буддизма. В 842 году был издан указ, запрещавший колдунам и преступникам пребывать среди буддийских монахов. Заодно указ запрещал монахам личное владение имуществом, иначе говоря, император пытался устранить лазейку, использовавшуюся для уклонения от уплаты налогов. Хочешь владеть имуществом? Вернись к мирской жизни, хочешь остаться монахом? Передай свое имущество казне. Когда пробная акция прошла благополучно, настало время решительных действий. С политической точки зрения враждебность императора Удзуна к буддизму легко объяснима. Буддизм со своими множественными течениями, которые в глазах верующих обладают одинаковым авторитетом, и с верой в то, что достичь просветления, то есть стать Буддой способен каждый человек, совершенно не гармонировал с концепцией самодержавного единовластия Сына Неба. Гораздо удобнее опираться на конфуцианство, в основе которого лежит почтение к старшим и уважение к традициям, а также на даосизм, который, хотя и считается многими антагонистом конфуцианства, но на деле является приложением к нему. Дао-путь можно сравнить с путем, которым идут подданные под руководством императора, а Дао-закон – это закон императорской власти. К тому же, на фоне утверждения о том, что каждый человек способен возвыситься до Бога, титул Сына Неба как-то тускнеет. Кстати говоря, примерно в одно время с императором Удзуном правитель Тибетской империи Дарма тоже преследовал буддистов в своих владениях, за что впоследствии получил уничижительное прозвище Ландгдарма – Бык Дарма. Дарма был убит стрелой, пущенной буддийским послушником Пелги Дорджа в 842 году. Его гибель празднуется многими тибетскими буддийскими общинами по сей день. Вместе с Дармой, не оставившим наследника, погибла и Тибетская империя, распавшаяся на множество частей. Лидею удалось сохранить свое влияние на всем протяжении правления Удзуна, но был момент, когда всесильный Чэн Цян сильно рискнул своим положением. В 845 году император захотел сделать императрицей свою любимую супругу Ван, которая не только радовала императора своими ласками, но и была ему надежной помощницей, вплоть до того, что поспособствовала его восхождению на престол. Лидею отговорил император от этого намерения на том основании, что императрицей не должна становиться женщина, не родившая императору сына. Известно как мстительной женщины, а супруга Ван, благодаря расположению мужа, пользовалась довольно большим влиянием при дворе, но выступив против нее, Лидею сумел сохранить свое положение. Тем не менее, император Удзун стал относиться к Ли прохладнее. Это было закономерно, ведь Ли забрал в свои руки слишком много власти. Но, с другой стороны, евнухи лишились своего влияния. Задуши не осмеливались проявлять строптивость. Рубежи империи казались неприступными. Ненадолго, но все же казались. И даже вредная для государственного аппарата борьба между группировками Ню и Ли прекратилась, поскольку всеми делами заправляли лица. Ради такой стабильности можно было примириться с существованием человека, который ее обеспечил. Разве не так? Загадкой императора Удзуна стало отсутствие официально назначенного наследника престола. Известно, что у Удзуна было по меньшей мере пять сыновей, но ни один из них не был избран отцом в наследнике. Возможно, причина этого крылась в том, что со временем император ударился в мистику и выжелал бессмертия, ради чего даже заменил свое прирожденное имя Чан на Янь, потому что иероглиф Янь содержал два символа огня – который гармонировал с землей, а земля, по поверьям, даровала защиту династии Тан. В иероглифе Чан над землей доминировала вода, что выглядело неблагоприятным для танского правителя, носящего это имя. Возможно, что у российского слушателя это объяснение вызовет улыбку, но подавляющее большинство современных китайцев воспримут его как абсолютно убедительное таковы особенности национального мышления. Попутный император начал принимать алхимические пилюли бессмертия, погубившие ни одного его предшественника. Как известно, чужой пример мало кого учат. Тому, кто ищет вечной жизни, наследники не нужны. Но пилюли вызвали отравление, которое в конечном итоге довело императора до смерти. Незадолго до этого евнухи из ближайшего императорского окружения издали от имени императора указ, провозглашавший наследником его дядю Ли-И тринадцатого сына императора Сяньцзуна. Ли И имел репутацию простодушного человека, легко поддающегося чужому влиянию, так что не было ничего удивительного в том, что евнухи остановились на его кандидатуре. Образно говоря, Ли И считался при дворе человеком, способным сделать на борту лодки зарубку для того, чтобы после найти упавший в воду меч. В основу этой широко распространенной в Китае идиомы положена притча о некоем жителе царства Чу, 8-3 века до нашей эры который, переправляясь через реку на лодке, уронил свой меч в воду и сделал ножом зарубку на борту лодки, чтобы отметить то место, где был потерян меч. Выражение «сделать на борту лодки зарубку, чтобы потом найти упавший в воду меч» употребляется для характеристики человека, который не способен думать и действует по шаблону без учета обстоятельств. У человека, не знающего тонкости и повседневной жизни китайских императоров, может возникнуть вопрос – почему после удаления от двора Цюшеляна и других влиятельных евнухов евнухи продолжали контролировать императора. Дело в том, что весь обиход внутреннего дворца императорских покоев зиждился на евнухах. Только они имели доступ к супругам и наложницам императора, они же организовывали воспитание детей и обеспечивали все бытовые удобства. Тяжело больной император не покидал своих покоев, а стало быть, целиком и полностью зависел от евнухов. Можно было в той или иной мере ограничивать политическое влияние евнухов, но отказаться от их услуг было невозможно. К тому времени, когда Ли И стал наследником престола, император Удзун уже был настолько плох, что не только не вставал с ложи, но и лишился дара речи, так что воспрепятствовать самоуправству евнухов он не мог даже при всем своем желании. Сделавшись наследником, Ли И сменил имя на Ли Чень. В подробности мы вдаваться не станем, скажем лишь, что причиной смены имени всегда становилось желание получить более благоприятное имя взамен менее благоприятного. лечень оказался далеко не таким простаком, каким выглядел прежде. Люди очень часто принимают застенчивость за малоумие, а скромность за отсутствие достоинства К тому же, в то непростое для династии Тан время было выгодно казаться безопасным простодушным человеком, который никому не может создать проблем, иначе велик был риск выпить чаю или вина с ядом. Став наследником престола, Личень продемонстрировал доскональное знание традиций, сопровождавших передачу власти, умение владеть ситуацией и способность контролировать окружающих. Историки, называющие его последним дееспособным правителем танской династии, нисколько не преувеличивают. Ли Чень, ставший императором Сюань Цзуном, действительно был полностью дееспособным, чего нельзя сказать о четырех последующих танских правителях. Император У Цзун ушел к предкам 22 апреля 846 года на 32-м году жизни. Если бы не поиски бессмертия, то он мог бы просидеть и на престоле еще какое-то время. Когда император Удзун заболел, но еще мог разговаривать, он спросил любимую супругу Ван о том, что она стала бы делать в случае его смерти. Супруга ответила, что хотела бы последовать за ним, и император подарил ей шарф, на котором она повесилась после его смерти. Кстати говоря, супруга Ван советовала императору прекратить прием пилюль бессмертия, от которых ему становилось все хуже и хуже, но Удзун верил алхимикам, обещавшим, что плохое самочувствие скоро пройдет и наступит период вечного безмятежного блаженства. Каждый правитель хотя бы раз в жизни задумывается о том, какой след он оставит в истории и чем он запомнится потомкам. Император Удзун, 18-й правитель династии Тан, вошел в историю как убийца Будды. Помимо буддизма, гонениям подвергались проникшие в империю с запада зороастризм и манихейство, которое исповедовала часть уйгурских племен. Зороастризм – религия, основанная пророком Спитам и Заратустрой между VII и первой половиной VI века до нашей эры. Зороастризм был преимущественно распространен на территории Ирана. Основами этой религии служат вера в бога-творца Ахура Мазду, мудрого бога, и его единственного пророка заратустру указавшего человечеству путь к постижению истины. Манихейство – религия, возникшая в III веке на территории Ирана, получила название по имени основателя Мани с добавлением эпитета Хае – «живой». Учение мани изначально основывалось на христианских догмах, но со временем заимствовало кое-что из эроастризма и буддизма, так что при желании найти немного общего между манихейством и буддизмом можно. Единственный манихейский храм, сохранившийся на территории КНР в юго-восточной провинции Фудзянь, в настоящее время принадлежит буддийской общине. Досталось и христианству несторианского толка, которое, как и зороастризм, принесли в империю торговцы с Ближнего Востока. Это направление христианства, основанное на учении богослова Нестория после 381-го около 451-го, осуждено как ересь на Третьем Вселенском Соборе в 431 году, поскольку оно подменяет единую божественную природу Иисуса Христа двойной, божественной и человеческой. Впоследствии сформировалось другое учение, также называемое «нистарианством». Второе значение термина относится к более позднему учению, которое традиционно называлось «нистарианским», которое отличается от учения нестория тем, что исповедует две природы в одном лице и одной воле Иисуса Христа. Примечательно, что зороастризм и христианство считались еретическими течениями буддизма, хотя на самом деле буддизм очень сильно от них отличается, поскольку признает возможность человека стать божеством.